Глава 59. Ева. Я еду на велосипеде через болото и сражаюсь с ветром. Я собираюсь добраться до красного дома по насыпной дороге. Мой нос наполняется запахом болота, и сегодня он не сладкий, а горький и металлический. Ощущая его, я думаю про всех убитых животных, кровь которых реками стекала в красный пруд. Шины на велосипедных колесах надо бы подкачать, и складывается впечатление, что все против меня. Дорога из марш отняла столько времени, кажется, я бы быстрее доползла. У меня над головой пролетает сарыч, издавая пугающий крик. Руль подбрасывает на неровной дороге, и велосипедное колесо уходит в сторону. Я чувствую, как в кровь выплескивается адреналин, а затем падаю вместе с велосипедом. Я оказываюсь на земле, чувствую под собой влагу. Я лежу на холодной, мокрой земле и не могу подняться. Я не хочу подниматься. Я хочу просто лежать здесь, и пусть меня медленно поглощает болото. Я потеряла родителей дяди и тети притворялись, будто заботятся обо мне, но не поддержали меня, когда я нуждалась в этом больше всего. Моя бабушка знала, что Джозеф в сознании. Теперь я гадаю, знала ли она также и про его невиновность, но не сказала мне об этом, однако ожидала, что я о нем позабочусь. Коди рассказал своему другу про мою лицевую слепоту. Всем не врали и предавали меня. Они — часть этого вонючего зловонного болота, этой грязи, которая затягивает меня на дно. Но затем я думаю о Джозефе и о том, насколько его положение тяжелее моего. Он не может говорить, не может двигаться. Он лежит беспомощный в окружении людей, которые считают, что он убил свою семью. Я не могу оставить его одного в таком положении. Я заставляю себя подняться, снова сажусь на велосипед и еду к Красному дому. Я иду в кухню, завариваю себе чашку черного чая и сажусь за стол. Я промокла, в волосах у меня болотная грязь. И я с этим ничего не делаю. Я знаю, что в опасности. Кто-то нападает на людей, которые подходят близко к правде о том, что случилось в ту ночь. Если Стивен убил мою семью, то вполне возможно, он все еще находится на свободе. Беспокоится, что к Джозефу может вернуться память. А я, Нейт или Сирена можем обнаружить, что же он натворил. Я тянусь за телефоном и кладу его так, чтобы видеть. Но что-то не складывается. Если Стивен убийца, знала ли об этом Пегги? А если знала, то почему его защищала? Я открываю ящик кухонного стола в поисках ручки и бумаги. Мне всегда легче думать, если я пишу от руки заметки. В ящике лежит список покупок, написанный почерком Пегги. Протеиновые гранулы, бананы, хлеб, молоко. Я осторожно откладываю его в сторону, не позволяя себе представить, как она сидит за этим столом и подносит дрожащую ручку к бумаге. Это было бы слишком больно. Я достаю какие-то старые конверты, которые Пегги, вероятно, использовала как бумагу для заметок, а также ручку с названием банка на ней. Я говорю себе, что на происходящее нужно взглянуть со стороны, отстраненно, не делая никаких предположений. «У меня это хорошо получается». Должно получиться, чтобы выжить с моими ограниченными возможностями. Джозефа нашли без сознания в машине. На пассажирском сиденье лежало ружье. Он был весь в крови. Экспертиза подтвердила, что это кровь мертвых мужчины, женщины и ребенка. На ружье нашли отпечатки пальцев Джозефа. Кровь мужчины плюс женщины плюс ребенка на Джозефе. Пишу я на старом конверте. Значит, Джозеф был на месте преступления во время убийств или вскоре после этого. Он прикасался к ружью. И все это вяжется с тем, что он закодировал на скрытом уровне игры. В доме нашли два набора отпечатков пальцев. Если не считать отпечатки погибших мужчины и женщины. Мои и Джозефа. Одни отпечатки принадлежали подруге моей матери, возможно, Джули. Вторые так и не идентифицировали. Они могли принадлежать Стивену но я не делаю никаких предположений. Еще один неопознанный человек в доме. Еще я помню, как где-то читала, что отпечатки этого неизвестного вроде бы также нашли и на ружье, но подтверждения этому не нашла. Конечно, это очень важно и имеет непосредственное отношение к делу, но я не могу найти никакой точной информации. Я помечаю для себя, что должна спросить об этом инспектора Хендерсон. В ту ночь от дома отъехали две машины. За рулем одной сидел Джозеф, за рулем второй неизвестный, Стивен. Пятилетняя Селестина, я, кричала, что Джозеф убил маму и папу. Полиция не знала, что я легко могла все напутать. Я отмечаю это на бумаге. Убийцей потенциально мог быть любой мужчина среднего роста. Почему Селестина подумала, что это Джозеф? Убийца был в одежде Джозефа? В игре Джозефа он был одет точно так же. Моя бабушка Пегги и мой дядя Грегори опознали убитых как мою мать, отца и маленького Бенджа. Грегори и Пегги опознали тела как Эндрю, Эсси и Бенджи, Флауэрс. Тест ДНК также подтвердил, что ребенок является сыном убитых мужчины и женщины. Мужчина плюс женщина — родители ребенка. Я так сильно сосредотачиваюсь, что у меня начинают болеть глаза. Я откидываюсь на спинку стула и тру виски. Я смотрю в окно на болото. В мягком свете, льющемся из кухни, красный пруд приобретает оттенок красного дерева. Что-то с этим прудом не так. Что-то Пегги про него писала мне в своем письме. Если я продам дом, то пруд осушат. Почему она вообще об этом думала? Я встаю и подхожу к окну. Я представляю угрей, извивающихся, скручивающихся и скользящих под поверхностью воды. Они продолжают там жить, несмотря на то, что больше никто не сливает туда кровь. Я пытаюсь представить ту ночь 20 лет назад я до сих пор совершенно ее не помню я выхожу из кухни и иду наверх в старую хозяйскую спальню ее восстановили после пожара но больше ею никогда не пользовались я стою в дверном проеме и пытаюсь вспомнить мужчина которого я видела с ружьем это был не джозеф теперь я в этом уверена этот человек был в бейсболке как у Джозефа нормальный ребенок не допустил бы такую ошибку Но я никогда не была нормальным ребенком, И тут меня осеняет. В Красном пруду что-то есть. То, что там спрятала бабушка Пегги, боясь привлечь внимание к этому предмету. И по этой причине она хочет, чтобы я сохранила дом и пруд вместе с ним. Я думаю про угрей. Они охраняли этот предмет все эти годы. Служили поводом сохранить пруд. Интересно, Пегги кормила их. У меня в памяти всплывает список покупок на которой я не хотела смотреть, но все равно прочитала. Первым пунктом стоят протеиновые гранулы. Могли они предназначаться угрям? Эта мысль кажется мне очень разумной. Но заставит ли она меня отправиться на поиски в пруд? Я собираюсь это сделать, я должна знать. Если я позвоню в полицию, может, они и приедут, но явно не скоро. Я отправляюсь в ванную проверяю, есть ли горячая вода и работает ли душ. Я дико замерну, когда вылезу из пруда. Я на мгновение задумываюсь, не смогу ли я проверить пруд с помощью длинной палки. Но в нем слишком много водорослей. Я знаю, что это не сработает. Я иду в спальню Пегги, нахожу купальный костюм, несколько полотенец и пластиковые пляжные сандалии. Я веду себя как одержимая. Я надеваю купальник Пегги, Он мне великоват, но сойдет. Я заворачиваюсь в полотенце, пересекаю кухню и выхожу на улицу на холодный воздух. Я словно в каком-то трансе. Но только так я могу сделать то, что хочу. Я опускаю полотенце на камень не ступая в темную воду. Я резко хватаю ртом воздух. Она невероятно холодная. Я заставляю себя идти дальше. Я не думаю про угрей. Только стараясь не думать о них, я как раз о них и думаю. Мне хочется кричать, но дыхания не хватает. Если что-то тут и лежит, то лежит ближе к центру. Если бы вам захотелось бросить что-то в пруд, вы нацелились бы на центр. Я продолжаю идти, подняв руки и плечи, делаю все возможное, чтобы как можно большая часть моего тела избежала встречи с ледяной водой. Дно пруда все в грязи и тени, оно отвратительное. Я пытаюсь не думать о том, что там внизу. Я иду дальше. Теперь я почти у самого центра, задыхаюсь из-за холода. Я двигаю ногами, заставляя их идти по мягкому и хлюпающему дну пруда, пытаясь найти что-то твердое. Что-то скользит по моей ноге. Я говорю себе, что это растение, не угорь. Я продолжаю идти вперед и переступаю ногами. Мое дыхание вырывается из груди с хрипом, в ушах звенит. Ступня касается чего-то отличного от всего на дне, не мягкого и хлюпающего. Я толкаю этот предмет ногой. Это определенно не растение и не камень. Может, мешок или сумка. Я пытаюсь отодрать этот предмет от одна ногой, но он не сдвигается с места. Я толкаю его сильнее, но он прочно застрял в грязи. Я опускаю руку вниз, вода покрывает моё плечо, и я в шоке от того, какая она холодная. Но тут слишком глубоко. Мне не дотянуться до этой вещи, не опустив голову под воду. Я закрываю глаза, делаю глубокий вдох и погружаюсь. Лицо опускается в темную воду, я тянусь дальше. Что-то скользит по моей щеке, мне хочется кричать. Я погружаюсь ещё глубже. Я нащупываю ремень. И изо всех сил тяну его на себя. Не поддается. У меня заканчивается воздух в легких, я снова за него дергаю. Получилось. Это какая-то сумка. Я вылезаю из воды, хватаю полотенце и несусь назад в дом. Я так замерзла, что даже не осматриваю сумку, покрытую зеленой слизью, а просто бросаю ее в мойку на кухне и бегу в душ. Вначале я включаю холодную воду и постепенно увеличиваю температуру. Мой с душистым мылом Пегги. Моя кожа посинела.